Король груши требует дополнительных субсидий, крупные собственники депутаты ему отказывают. Правительство подает в отставку, на смену Сулю приходит карлик Тьер. Недовольство овладевает средними классами. Соединение национальной гвардии, состоящее из ремесленников и лавочников, проводит демонстрации в пользу отмены избирательного ценза. Фердинанд проявляет к этому интерес. День это дня он все чаще не согласен со своим отцом. Во всеуслышание заявляя на совете министру, что предпочел бы пасть на берегах Рейна, а не в Канаве на улице Сен-Дени. наказание за предвидение новой революции король Груша снова посылает его в Алжир. Фердинанд уезжает в начале марта 1840-го вместе с одними своих братьев, герцогом Омальским тем самым, что три года спустя покроет себя славой, зверски расправившись с чадами и домочадцами абд эль то есть лагерем, состоящим из его жены и детей, под охраной стариков. Со времени своего недавнего брака Александр снова влюблен, уже не в Леокадию Эммедолс, но в молоденькую актрису на выходах Андриэто Лоранс. Получил на содержание еще одного человека, он хоть и аннулирует с болью в душе договор на аренду музея-квартиры Марии Луизы, хоть и работает как каторжный, но никак не может остановить рост своих долгов. Новое впечатление о путешествии, небольшая драма «Жарвиз. Честный человек» в авторстве с Шарлем Лафоном В процессе создания роман «Учитель фехтования». В прологе у Гизье, своего учителя фехтования, появляется он сам и в панике ему заявляет. «Представьте, я только что подписал договор с моими издателем, но мне совершенно нечего ему дать». Только Александр способен подписать издательский контракт, не имея в голове ни малейшего представления о будущей книге. Грязье вручает его, передав ему рукопись, в которой описывает свое путешествие в Россию в 20-е годы. На самом деле весьма правдоподобно, что Александр действительно расспрашивал своего учителя фехтование. Факт тот, что тот действительно дал ему первоначальный импульс восстания 1825 года, которое ему довелось видеть либеральные дворяне, так называемые декабристы, восставший против царя Николая I, в числе последних граф Анненков, которого Александр переименовал в Ванненкова, влюбленный в Полину Ксавье, молодой француженку по книге Луизу Дюпи. После неудавшегося государственного переворота его ссылают в Сибирь, она едет за ним, и они венчаются. Достойный роман, средний успех во Франции – В России запрещен. С тех пор, как Фердинанд уехал в Алжир, ничто больше не держит Александра в Париже. И меньше всего его дети. Кстати, в то время многие буржуазные отпрыски воспитывались так же, как и они в шикарных пансионах. Что до Андриэт и лоренс да конечно же, надо было бы ее бросить. Но он не отказывает ей ни в чем и только ждет ежемесячных выплат от Даманжа. По крайней мере, три причины побуждали его к задуманному отъезду. Его финансовое положение устрашающее. Остаться в столице значило сохранять сложившийся образ жизни. Однако ему необходимо было сократить свои расходы, уволить слуги секретарей, и, кроме того, найти где-то спокойное место, чтобы как можно больше работать. Вторая причина, по которой ему следовало покинуть Париж на долгое время, связана была с академиками. Надо было дать им время забыть о шокирующем их образе жизни Александра. Достаточно будет появляться лишь время от времени, по случаю выхода книги или премьера пьесы. Третья причина скрыта еще глубже. В преддверии 40-летия он все еще не ощущает себя достаточно зрелым для создания большого романа, о котором мечтает уже давно».